признание Когда ты ушёл начёт удара мы продолжали загонять Тайсона всё глубже и глубже в воду Он ругался и орал как всегда но потом я не знаю ну наверное он здорово испугался Но на него налетела огромная волна и едва не свалила с ног. Но он сумел удержаться и начал просить. «Пожалуйста», — говорит, «пожалуйста, я все сделаю, что хотите, только дайте выйти из воды». А мы сказали, что не выпустим, пока он не сознается. И в это время на него налетела еще одна волна. Сбила, понесла прямо на нас. Я поймал его. Он кашлял, уплевался, а потом сказал, «Я сознаюсь, я сознаюсь в чем угодно, отпустите меня домой». Тут Даррен запнулся. «Ну, а дальше?» – подстегнул его я. Все подняли на меня глаза. «Что молчите? Рассказывайте!» «Он сознался», – сказала Эбби. «Как?» «Сознался, но не в розыгрышах». Эбби смахнула мокрую прядку с лица. Он твердил, что ничего такого не делал, и сознаваться ему не в чем. А в чем же он тогда сознался? Все посмотрели на меня, а потом друг на друга и потупились, как по команде. «В пожарах!» пробормотал Джейсон. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы переварить это сообщение. Джейсон продолжал. Тайсон сказал, что это он устраивал пожары в школе, спортзал в прошлом году, ну и другие поменьше. Его рук дело. Столовка месяц назад тоже. Зачем это ему? Он, наверное, пироман, сказала Оо, тащится от вида огня. О, господи. Я уронил голову на руки, вспомнив, как все мы в прошлом году стояли и смотрели на пожирающее спортзал пламя. И все же я больше не мог ненавидеть Тайсона. Я не мог никого и ни за что ненавидеть. Мне было жаль, парня. Эти темные, пустые глаза вовсе не были пусты. В них жил огонь, спрятанный так глубоко, что никто его не видел. Интересно, знал ли об этом Гринн? Это ещё не всё, молвил Даран. Сейчас пойдёт самое плохое. Он откинул голову назад, по его голосу я понял, что он плачет. Когда он сказал нам про пожары, меня переклинило, и я я начал окуnat его голову в воду. Раз, второй, третий. О, нет, простонал я. Как ты мог? Да не знаю я, просто из головы не шёл тот пожарный, который, которого выносили из горящего спортзала в прошлом году. Все те люди, которые могли пострадать, на моём месте ты поступил бы точно так же, потому что ты тоже вёл себя как псих. По спине моей прошёл мороз, волосы на голове зашевелились. Дарен прав, со мной наверняка было бы то же самое. Мы присоединились к Дарену, сказал Джейсон. Мы все заталкивали Тайса на подвод, а он всё орал, орал, а потом стал захлёбываться, а потом вообще затих. Мы бы остановились, добавила О-О. Но в этот момент нас всех накрыло гигантской волной, сбило с ног, раскидало, а когда мы встали на ноги, Тайса на уже не было. Я взирал на них с ужасом и неверием. Так дамы вроде как опомнились, продолжил Дарен, и поняли, что натворили. Мы шарили и шарили в воде, но Тайсона нигде не было. Мы искали минут 10 не меньше, а потом пришёл другой вал, и мы увидели его на гребне. Он плавал лицом вниз. Мы все кинулись к нему и вытащили на берег. Джарет, это было ужасно, он был такой тяжёлый, обмякший. Я сделала ему искусственное дыхание, подхватила О-о. Не знала даже, правильно ли делаю, но должно быть правильно, потому что получилось. Из него хлынула вода, а он всё кашлял и кашлял, так что мы повернули его на бок. Он был в полубессознательном состоянии, продолжал Дарен. Во всяком случае, первые минуты точно ничего не соображал, но некоторое время спустя поднялся и пустился на утёк. Бросил в нас камень, сказала Эбби. Чуть не попал дара но в голову. Вы осуждаете его за это? спросил я. Нет, ответил Джейсон. Ну, в общем, он бежал, кашлял, ругался и всё орал. И я вам покажу, я вам покажу. Больше мы его не видели. Вот, значит, какие дела. Ну и бардак, сказал я и понял, что это ещё мягко сказано. Ещё одно сказал Дарен. Мы вернулись сюда подождать тебя, да и домой не хотелось, ведь Грин наверняка должен знать нашим родителям, пока мы сидели здесь и ждали кое-что выяснилось. Дарен говорил, не отрывая взгляда от земли. Никто из них не смел посмотреть мне в глаза. Тайсон не имел никакого отношения к тем трюкам, выдавил Дарен. Перевел дыхание и проговорил. Это я перерезал тормоза у Веры. «Я налила краски в шкафчик Эрика», — сказала Эбби. «Я подложила трубу Дэвида под автобусное колесо», — сказала ОО. «Я кинул блокбастер в аквариум», — сказал Джейсон. «Не думал, что он разнесет все с такой силой. И камеру в шкафчик Томми Николса тоже я подсуну». Мы так думаем, что Шэррил с Ренделом подбросили овчину те камни, произнёс Дарен. Это Шэррил, сказал я. Ну да, так и думал, отозвался Дарен. А что сделал ты? спросила Оо. Я немного поразмыслил над ответом. Я сделал самое страшное, сказал я. Ведь это была моя идея устроить розыгрыш. Мы долго ещё сидели во тьме, замёршие, мокрые, боясь сдвинуться с места. "И что же теперь нам делать?" задала вопрос Эмби. "Что будет, когда мы вернёмся домой? А завтра, а в понедельник, когда мы опять пойдём в школу? Что будет, то и будет. Так нам и нужно. Во всяком случае, сейчас давайте об этом не думать". Я встал. Пойду к Тайсону, попробую хоть что-то исправить, хотя бы попросить прощения, что ли. Мы же чуть не убили его. Разве за это можно просто извиниться?" пробормотала О-О. "Не знаю", сказал я. "Никого до сих пор не пытался убить". Один за другим они встали и присоединились ко мне. Мы вместе вышли из Стоунхенджа, но по дороге мне кое-что попалось на глаза. Я присел рядом с грудой марионеточных головок, ручек, ножек и разломанных на куски туловищ. Должно быть, Тайсон потратил много часов на каждую из этих кукол, а теперь их не исправить, не восстановить. Как ты думаешь, зачем он мастрил их? спросила Эмби. Кажется, я догадываюсь, сказал Джейсон. У него совсем нет друзей. Вот он и сделал их сам. Мы все были в его коллекции, проговорю я. Полагаю, мы должны чувствовать себя оплощёнными. Я выпрямился и направился к дому Тайсона.